Лос-Анджелес, 2017 год. Длинное разбирательство с охранным агентством ни к чему не привело. У них было зафиксировано, что в тот день на охрану дом никто не ставил. Ничего удивительного, что все камеры и датчики движения были выключены. Нет, никакие злоумышленники без кода доступа отключить систему не могли. Система стопроцентно надежная. По-видимому, вы сами, доктор Воронин, забыли включить программу. У нас безукоризненная репутация другого объяснения наша фирма не видит. Случившееся, несомненно, весьма огорчительно. О, отказаться от наших услуг вы, разумеется, имеете полное право, но только по истечении срока контракта. Это одну секунду проверим через полтора года. Впрочем, в виде исключения и не признавая никакой ответственности, фирма пойдет вам навстречу и совершенно бесплатно установит еще одну камеру и два датчика. Зачем мне еще два таких же бесполезных датчика? Но на все вопросы я получал стандартные ответы. Мы можем еще чем-нибудь вам помочь? Наша главная задача, чтобы клиенты были довольны качеством сервиса. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами, доктор Воронин. Значит, всему виной моя собственная рассеянность, и это не могло не тревожить. Все же хирургу желательно отдавать себе отчет в собственных действиях. Я сменил все пароли, порадовался, что храню лекции, статьи на облаке, и сообщил о случившемся страховой компании. Страховщики без возражений согласились покрыть установку нового стекла и копеечную стоимость старого компа. Через пару дней я позвонил в полицию, поинтересовался, как идет расследование. Полиция не обнаружила в доме никаких подозрительных отпечатков пальцев. У меня, конечно, бывали гости, точнее, гости. Но их следы Камила стерла как раз за день до ограбления. Сами взломщики явно действовали в перчатках. Соседи тоже ничего не видели и не слышали. А Маунт-Олимпус не тот район, где в свободное время сидят на верандах в креслах-качалках, глазей на прохожих. Здесь участки огорожены от дороги пышной растительностью, а внутри каждого дома имеется интернет, кинотеатр и спортзал. Увы, и в садах здесь не ковыряются, как какая-нибудь востроглазая мисс Марпл. Итак, расследование безмятежно дремало в забытом файле. В ответ на мое возмущение детектив сообщил, что в США насчитывается 33 тысячи преступных группировок от колумбийских наркодилеров до тюремных банд, и это помимо случайных преступников и мелких уголовников. Пришлось признать, что полиция Лос-Анджелеса действительно имеются проблемы поважнее сломанного продедушкиного микроскопа. Но меня, порча связанных с прадедом вещей, огорчила больше всего. Втайне от всех я равнялся именно на него, на Александра Воронина I. Прадед погиб за полвека до моего рождения, и все же я ощущал свое сходство с ним, сильнее, чем с любым другим своим предком, может быть, даже больше, чем с покойным отцом. Мы с прадедом были тезками, и оба врачи, даже внешне я похож на него». Александр I был таким же высоким и светловолосым. На единственной оставшейся от него фотографии тот же острый кадык. На запястье старая мне знакомая косточка, фамильные длинные пальцы, держит окуляр. Даже горбинка на носу была у меня та же. Мне льстило любое сходство между нами, но в главном прадед превосходил меня на две головы. Александр I был героической личностью, необыкновенным человеком. В моем возрасте он уже успел побывать военным врачом на Первой мировой. Был ранен, после поправки стал главврачом российского госпиталя в Персии, потом в качестве единственного медика он сопровождал колонну беженцев-крестьян, согнанных с насиженных мест войной, голодом и восстаниями. А я родился слишком поздно. Пришлось довольствоваться заурядными и совершенно безопасными достижениями цивилизации. Подвиги в наше время заменили путешествия и спортивные рекорды. Тем обиднее было лишиться прадедовой вещи. Это по его следам я стал врачом. Кстати, об этом я и нередко жалел, но уж здесь прадед был не виноват. Он-то жил еще в те счастливые времена, когда доктор мало чем мог помочь больным, зато во глазах был царь и бог. Над ним не было всемогущей администрации и нескончаемых бюрократических правил. На заре XX века больной еще был страждущим, а не клиентом. Все далекие времена еще не изобрели пенициллин, зато Александра I никто не заставлял сочинять хвастливые отчеты о клинических и научных успехах. Никто не обязывал проходить бесконечные курсы повышения квалификации и непрерывно сдавать все новые тесты и экзамены. Только на прошлой неделе я рассказывал о нем по радио, это вышло случайно. Я разговаривался в клинике с пациентом-иранцем, и он оказался корреспондентом на Радио Фарда, канале «Свобода», вещающем на Фарси. Услышав историю моей семьи, он уговорил меня дать интервью. В Лос-Анджелесе, главном месте обитания иранских иммигрантов, Радио Фарда пользовалась популярностью, и ради памяти прадеда я согласился. Мы беседовали около часа. Я рассказал, как во время Первой мировой в знаменитом Брусиловском прорыве молодой полковой врач Александр Воронин был ранен, как еще царским правительством он был отправлен в приватский город Решт, находившийся в зоне российского влияния. Перебившись и перебравшись в Тегеран, он принялся лечить стариков. В богоугодном заведении, основанном соотечественниками, а вскоре стал личным врачом Ахмад-шаха Каджара. После смены династии прадед тут же занял должность и при следующем шахе, и вдобавок основал в Тегеране сиротский приют. В знак признательности, первый шах Пехлеви, подарил своему врачу серебряный Газырь. О такой штуки даже журналист никогда не слыхивал. Я вертел фамильный газырь в руке и старался как можно точнее описать слушателям этот узкий цилиндрик с запасом пороха на один выстрел. Казаки и... Горцы носили по 8 или по 10 газырей на каждой стороне Черкесски. Носил такие и будущий шах Пихлевий в те времена, когда еще служил в персидской казачьей бригаде. Пришлось упомянуть и о самой бригаде, созданной в XIX веке в Персии русскими царями. На их штыках Пихлевий пришел к власти в начале 1920-х. Этим подарком арт шаха Ирана я всегда немного гордился. Кстати, а где теперь газырь? На обычном месте на полке его больше не было, Не оказалось и на столе. Неужели его украли? Лучше бы сперли застрахованную фотокамеру или часы, чем память о предке. Я перетряхнул весь дом, но напрасно, зато убедился, что вдобавок исчезла папка с тем немногим, что осталось от деда, журналиста и редактора на том самом радио Свобода, от которого отпочковалась радио Фарда. «Только во времена деда, в 1970-е и 80-е, свобода еще вещала из Мюнхена. От деда всего-то и осталось, что несколько пожелтевших газетных статей, восемь страниц, начатых и так и не оконченных воспоминаний о тегеранском детстве и несколько кассет с записями его программ. Теперь пропало и это. Заодно я обнаружил, что исчезли все документы, связанные с отцом. Вот от меня уже не только возмутило, но и встревожило». Отец был не врачом и не журналистом, а кадровым сотрудником ЦРУ, и в 1992 году погиб в Кабуле при невыясненных обстоятельствах. Официальное объяснение гласило, что Артема Воронина, работника Госдепартамента, убили неизвестные, которые так и не были найдены. Но ну, от друга и соратника отца, Виктора Андреевича фон Плейста, мы узнали, что убили отца иранские секретные службы, интересы которых пересекались в Афганистане с интересами ЦРУ. Подробнее даже друг не имел права объяснить. Фотографии отца и его письма — это все, что у меня оставалось от него. Теперь не осталось ничего. Грабителей явно интересовало лишь то, что каким-то образом касалось Ирана и истории моей семьи. Это не могло не тревожить. Я предпочел бы, чтобы воров привлекали традиционные ценности в виде золотых запонок, а не чужие семейные секреты. Теперь я стал обращать внимание на всякие мелочи — и скоро заподозрил, что кто-то обыскал и мой больничный офис. Его не взламывали, да и это и не требовалось. У многих слушающих администрации имелись ключи от офисов врачей. Секретарша ни о чем не знала, уборщик тоже, но я догадывался, что их преданность мне и служебному долгу не безгранична. В тот же день я заметил, что кто-то рылся в бардачке моей машины. Открыть Теслу — это чудо. Примечание Тесла – популярный спортивный электромобиль, спрос на который намного превышает предложение. Можно только через iPhone, но до сих пор я часто оставлял мобильник в офисе. Уж очень сильно он отвлекал в операционный. Похоже, настала пора пересмотреть некоторые привычки. Да и его секретный код 1111 явно оказался не так надежен, как мне казалось. Автомобиль, названный «Питер Турбо» после прочтения острова Крыма», стоял в тот день без видеонаблюдения, и взломщик наверняка это учел. Мне повезло, что машину не угнали. В ней хранились дорогие солнечные очки, кроссовки, спортивная одежда. Все это незваных гостей не заинтересовало. После этого я уже не мог отделаться от ощущения, что за мной следят. Ощущение неприятного, как колющая бирка на вороте. За рулем я чаще, чем требовали соображения безопасности, поглядывал в стекло заднего вида, а по дороге от стоянки к больнице и обратно невольно оборачивался. Даже не поленился и заказал желюзи для панорамного окна в гостиной. С любимым видом ночного города пришлось проститься. Я подозревал что имею дело с людьми, которые очень настойчиво пытаются найти нечто весьма специфическое, но что именно, я понятия не имел. Еще через пару дней позвонила мать. Кто-то рылся и у нее в квартире. «Взломали? Железную дверь?» «Нет, дверь вроде не взламывали. И замок в порядке. Но кто-то обыскал мои бумаги. А знаешь, я не могу найти папина письма». А может, Банита? Банита уже несколько недель убирала конда матери». «Уж точно не Банита, С чего бы явиться в неурочный день и рыскать в моем письменном столе? И зачем ей чужие письма по-русски?» Она и по-английски с трудом читает, и потом у нее ключ только от нижнего замка, а дверь была заперта на оба. Был еще один человек, которого я заподозрил, но не решился высказать свои сомнения по телефону. Сразу после работы я поехал к матери, она жила на восьмом этаже в доме с консьержем. Дверь была в полном порядке, только что уехавшая полиция никаких следов взлома не обнаружила, да и внутри квартиры выглядела точно так же, как всегда». Пушистый ханк невозмутимо возлежал на кожаном кресле цвета топлёного молока. На диванах были разбросаны разноцветные шелковые подушки, в вазах стояли свежие розы, благоухали ванильные ароматизированные свечи, кремовые стены украшали пятна абстрактных картин. Океан в окнах слепил глаза. Повреждён был только верхний ящик письменного стола. Мать нервно играла с висевшим на шее кулоном. Я знала эту ее манеру, это означало, что она расстроена. «Саша, пропали все письма Темы. Ты уверена? Может, ты их просто куда-то переложила и забыла?» Она только беспомощно развела руками. Я решился тонко намекнуть на очевидное. «Мам, а что, если это Патрик в пароксизме ревности?» Патрик Донован — мамин кавалер, низенький, чопорный, старше матери лет на десять, любитель ирландской музыки и шитых на заказ костюмов, ее постоянный партнер танго. Они познакомились лет пять назад, когда мать купила это кондо и решила избавиться от множества вещей, скопившихся в нашем прежнем доме. Среди них оказалось несколько персидских ковров, самовар с десяток более или менее ценных персидских миниатюр. У Патрика была галерея иранского искусства. Он явился к матери оценить вещи, оценил хозяйку и с тех пор не покидал ее. В последнее время он уговаривал мать выйти за него замуж, но она категорически отказывалась, чему я в глубине души был очень рад. «Ладно тебе, Саша, зачем Патрику старые русские письма?» «Коллекционер, тот же одержимый. Может, он надеялся обнаружить переписку с Шахом? У него есть ключи от твоей квартиры?» Мама не ответила прямо, не любит, чтобы я вмешивался в ее личную жизнь. «Значит, есть». Казалось бы, какое мне до этого дело, и все же я почувствовала легкое раздражение, хотя вслух никогда бы не признался, что способен на такую детскую ревность. Впрочем, будь лысый Патрик хоть на фут выше и избавься он от этих смешных усов, не исключено, что я бы легче отнесся к его присутствию в жизни матери. Вслух я всегда горячо уверяла ее, что она должна поступать так, как лучше для нее. Она слушала, играла кулоном. Заправляла короткий черный локон за ухо, виноват смотрела мимо и уверяла, что замуж не собирается. И хорошо так, как есть, она привыкла быть одна. Я понимала ее, я и сам чувствовал тоже. «Это не Патрик», — я пожал плечами. «В любом случае, это кто-то, у кого имеются ключи». «Да у кого же, кроме меня и Патрика, полная связка только у тебя». Консьерж подтвердил, что ни Патрик, ни Бонита сегодня в дом не входили. Судя по книге посещения, куда записывают всех посторонних, с утра в здании даже гостей не было ни у кого. Двое посыльных оставили пакеты у консьержа, а в лифт заходили только жильцы. Мать нервничала, я пытался ее успокоить. «Мам, ты в последние дни оставляла где-нибудь свою сумку? Имею в виду в таком месте, где из нее могли бы вытащить ключи. В приемной врача или на вешалке в парикмахерской?» Она покачала головой, «Нет, точно ничего такого, моя сумка всегда при мне». Она сидела на диване, поджав ноги, и казалась такой маленькой и хрупкой, что мне стало стыдно оставлять ее здесь одну. Я немного поколебался и исполнил долг преданного сына, предложил ей переехать ко мне на некоторое время. Она обхватила подушку, помотала головой. «Серьезно, Сашенька, зачем? Ты целыми днями на работе. Что я там буду делать? А здесь что?» Ты смеешься? Здесь у меня жизнь расписана по часам. Завтра в полдевятого йога. Потом я встречаюсь с Нэнси и Ханг. Ханг страшно отомстит тому, кто сдвинет его с родного дивана. Мы с ним любим стабильность и независимость. Нет, нет, нет. Ханг огромный пушистый жирный черный котяра, мамин любимец и повелитель, действительно никак не намеревался куда-либо перемещаться. Пришлось предложить самому переночевать у них с Ханком, но мать только замахала руками и отчаянно затрясла головой. У нее это означало категорический отказ, и все-таки я обреченно настаивал. Чем меньше мне хотелось провести ночь на узком диване с мстительным Ханком под боком, тем яснее я понимал, что это мой долг. К счастью, щелкнул замок, и на пороге появился Патрик с сырами и вином, как записной ловеласа. Я внимательно следил, как он воспримет новости о взломе и пропаже писем. Как бы мать за него не заступалась, у него мог быть мотив. Да, он закрыл свою лавку пару лет назад, но продолжал торговать персидским антиквариатом через разные сайты и был заинтересован в вещах, связанных с раном. Он мог не знать, что у матери давно не осталось ничего ценного, такого, что можно было бы выставить на продажу. Наверное, я плохой физиономист. Патрик показался мне искренне недоумевающим. Впрочем, каким бы плохим физиономистом я не был, одного взгляда на мать было достаточно, чтобы догадаться, что их с Патриком пора ставить наедине. Это избавляло меня от бессонной ночи и мести Ханка, так что я взял с матери слово, что завтра же она сменит оба замка, и охотно смылся. Все-таки иногда этот преданный зануда Патрик очень кстати». Дорога домой начинала идти вдоль пляжей с одинаковыми натренированными и загорелыми телами. Зачем она свернула внутрь материка и стала карабкаться между желтых домиков с рассыпанными здесь и там баснословно дорогими виллами? Лос-Анджелес — это скопление людей, отказывающиеся стать городом. Все просто. Любой город — это общность, а Лос-Анджелес создан на идее торжества индивидуума, поэтому он и выглядит как гигантская бесформенная деревня. Л.А. — Тратить деньги, физическое совершенство и таланты, умеют щедро вознаграждать тех, кто этим обладает. Но даже здесь люди иногда болеют, и им нужны врачи. Это позволяло мне жить в этом городе так, как я хотел. Да, я любил суетный, тщеславный, опасный и живой Элей. По дороге я размышлял на чередой странных взломов. Теперь не было никаких сомнений. Кража отцовских писем у матери напрямую связана с исчезновением семейного архива у меня. Если, конечно, это не был какой-то мрачный розыгрыш. Но мать не стала бы так странно шутить. Да, кто-то настойчиво ищет наши семейные документы. Работа отца в ЦРУ позволяла предположить, что неизвестные могли заинтересоваться им и его бумагами. Но его уже 25 лет не было на свете. Промелькнула мысль, что неплохо было бы посоветоваться с Виктором Андреевичем. Питер Турбо плавно брал повороты, фары выхватывали цветущие бугенвилеи и вдовьи ряды кипарисов. Я свернула свою улицу, миновал подсвеченные архитектурные фантазии соседей, европейский замок, утопающий в зарослях хищных кактусов и доисторических овощей, за ним неоклассический портал с люстрой под колоннами и подъездной аллеей с пальмами. Под холмом улица делала крутой поворот, отсюда сквозь кроны сосен было видно небо, отраженное в панорамных окнах моего дома на холме. А возвращаясь, я всегда чувствовал себя так, как, наверное, чувствует себя орел, когда спускается в гнездо на вершине скалы. Поставил на полную мощность стаб матер, перголезе и вышел с бутылкой Барбера де Альба на заднюю террасу. Бассейн обрушивал нагретые закатным солнцем воды в растилающуюся за домом долину. Свирестели и чирикали птицы. От невидимых соседей наносили запахи барбекю и далекий смех. Редкий спокойный вечер. Я скинул одежду, прыгнул в бассейн и постарался забыть обо всех неприятностях. Завтра меня ждал день в больнице, и там их непременно окажется больше, чем хотелось бы. Первым в операционную везли Берни Дженкинса. 70 лет, тяжелая травма в сознании. В 6 утра фермер полез по приставной лестнице, на крышу и упал. Главная травма, но трепанацию черепа я отменил. Четкого источника кровоизлияния нет. Пока остается только мерить внутричерепное давление. Вдобавок у Дженкинса были переломные ребра. Меня насторожили бледность и холодный пот пациента. Померили давление 80 на 40, пульс 125. Я потребовал УЗИ, так и есть кровотечение в брюшной полости. Вскрыли живот, вынули селезенку, зашили. Только выдохнул с облегчением новая напасть. Старик не просыпался. Оставалось послать его на компьютерную томографию головы. Следующим везли мальчика с саркомой, худенький, лопоухий. Томас выглядел младше своих восьми лет. Я, как взрослому, пожалуй, ладонь, представился, пытался шутить, напустил на себя дурацкую профессиональную бодрость. Все, сколько, только бы мальчишка не почувствовал мою растерянность. Мне операция на детях всегда дается очень тяжело. А тут еще родители, свидетели Иегова, наотрез отказались давать разрешение на переливание крови. Хотелось схватить этих людей за грудки, затрясти, заорать. А вам что, собственного сына не жалко? По заплаканным лицам, потому как они непрестанно молились, я видел, что жалко. Пришлось срочно менять план операции, чтобы по возможности избежать кровотечения. Теперь все пойдет в два раза дольше». Пока мальчика готовили, я воспользовался короткой передышкой и спустился в кафетерий за чашкой двойного эспресса. Через минуту ко мне подсел женахир Ансари, пластический хирург. О нем я знал только что он перебрался в штаты из Тегерана. Искандар, Джан, случайно слышал ваше интервью. Оказывается, мы с вами а некоторым образом земляки. Кажется, это интервью сделало меня знаменитым. «Еще бы, радиофарда слушают везде, где говорят на Фарси, даже в самом Иране. А в Л.А. тем более, здесь нас более ста тысяч». Я кивнул. Клиника честной практики, в которой я был партнером, находилась в Беверли-Хиллз. Здесь каждый третий выходит из Ирана. Недаром Лос-Анджелес прозвали Тегеран-Анджелесом. Ансари подмигнул. а «Буду гордиться, что предок моего русского коллеги был доверенным лицом шахеншаха Пихлеви». «Эх, будь у меня даже малая часть шахских сокровищ, я бы давно отказался от ночных дежурств». Даже я, край муха, слышал легенды о вывезенных шахской семьей деньгах. «Джихан Гирджан, надежнее всего скрывать иранские миллиарды под личиной рядового трудяги-хирурга». Нас прервал звонок из полиции. Полицейский детектив хотел уточнить список предметов, которые пропали при ограблении. Заодно дежурный заверил, что, как только у сыскного отдела появятся новости, они непременно меня обрадуют. Джахангир даже через стол перегнулся, чтобы ни слова не упустить. Блестя черными глазами, он с детским любопытством поинтересовался. «А вас уже ограбили?» «Быстро работают». «Думаете, шахские миллионы искали?» Джахангир согласно зацокал. «Наверняка». Пропало что-нибудь ценное? А как раз нет. Непонятно даже зачем вломились. Все переворошили, перетрясли, а унесли только личные бумаги из семейного архива. Иранец потряс воздетыми ладонями: Искандер, Джан, говорю вам это иранские дела. Это все из-за вашего интервью. Всем известно, что аиталы преследуют каждого, кого подозревают в том, что он помогает шаской семье скрывать миллиарды. Те самые миллиарды, которые вывез последний шах, только на днях ограбили виллу Фараджула, известного адвоката в Беверли-Хиллз. Его семья тоже была связана с семейством Пихлеви. «Они что, надеялись, что мой матрас набит золотыми динарами?» Джихенгир оглянулся на полупустые столики, пригнулся ближе и заговорчески понизил голос. «А кто же их знает, что именно им нужно? Вот вы говорите, документы забрали». Что-то ищешь что-то происходит. Только за последние пару лет случалось несколько подозрительных смертей. В Крупный подрядчик Мехди упал с недостроенного небоскреба и разбился насмерть. В автокатастрофе погиб Халили, один из директоров Ситибанка. Ансари с удовольствием загибал пальцы. На пляже Эльма матадор утонул Назарьян, адвокат одной важной шишки из гугла. Откинулся, довольно блеснул черными глазами, будто теорему ферма доказал. «Объясните, с какого перепугу старому Назыряну втемяшилась плескаться ночью в океане?» «Я не знал». Джохангир тоже не знал, но явно наслаждался атмосферой страшных тайн и неразгаданных преступлений. «Говорю вам, это все секретные агенты АйТол. А Виваки, Министерстве разведки и безопасности Ирана, слыхали? Нет? Тот -то и оно. Это они охотятся за украденными миллиардами». Вы выступили по радио, они тут же вычислили, и вуаля». «Я-то им на что сдался?» Ансари пожал плечами, словно снимая с себя ответственность. «Кто-то помогал Мохаммеду Пихлеви вывозить эти миллиарды и распределять их по офшорным счетам. Это были преданные шахской семье люди, а они знают, где эти деньги лежат по сей день и когда до них добраться. Судя по всему, по мнению секретных иранских служб, вы попали в число этих избранных. Затарахтел биппер, вызывая меня в операционную. Я с облегчением кивнул Джихангиру и поспешил к лифту. В коридоре наткнулся на каталку с фермером Дженкинсом. Его везли в нейрохирургическую реанимацию. Компьютерная томография подтвердила мои подозрения. Внутри черепное кровоизлияние и тяжелый отек мозга. Крепкий старик, еще утром пытавшийся заменить черепицу, теперь лежал недвижной глыбой, и его вентилировала машина. Из-под простыни выглядывала за от вечной работы ладонь. Эх, Берни, хочется верить, что ты успел вдоволь порыбачить, поохотиться, встретить на своей ферме много радостных восходов и умиротворяющих закатов, потому как домой-то, похоже, уже не вернешься. Что делать? Я только врач, не чудотворец. Вот и с мальчиком все пошло не так гладко, как я надеялся. После операции маленький Том стал белее простыни, сердце колотилось, как у зайца, гемоглобин упал до четырех и упорно рос ацидоз. Никуда не денешься, ему требовалось переливание крови. Мать всхлипывала, отец сжал голову в плечи, но оба упирались. «Кровь переливать нельзя, наша религия запрещает». Я стеснул челюсти, подавил ругательство. Времени на уговор не оставалось, да и по опыту я знал, что со свидетелями иеговы это бессмысленно. Сдернул перчатки и тоном, который приберегал специально для таких случаев, приказал «Идите домой, вы устали». Несчастные переглянулись и покорно засуетились. «Да, у нас был долгий день, мы пойдем». Я только кивнул, времени не было ни секунды. Едва дверь за ними закрылась, я велел интерну связаться с социальным работником, теперь оставалось ждать, пока суд срочно назначит над ребенком временного опекуна, и тот утвердит постановление врачей, что благополучие пациента требует переливания крови. Только так можно пренебречь запретом родителей, не рискуя нарваться на судебный иск». Рабочий день наконец-то закончился, перед уходом я оставил указание дежурному врачу. «Эндрю, как только будет разрешение, перелить хотя бы пачку эритроцитов». Вышел, прошел через коридор, не выдержал, вернулся. «Знаете, Эндрю, если в течение часа ничего не будет, переливайте без разрешения, под мою ответственность». Толкнул стеклянную дверь и шагнул из кондиционированного мертвецкого холода на раскаленную стоянку. Больница отпустила свою жертву. «До завтра». За порогом озорно шуршали пальмы, беззаботно блистало солнце, промчался открытый автомобиль с охотящими парочками, за ним летел шлейф музыки. Здесь люди ничего не знали о страдающих детях и умирающих стариках. Я тоже хотел выкинуть больничный ад из головы. Чтобы сохранять душевное спокойствие, чтобы не позволить чужим страхам и боли стать моими, я должен забывать о больнице за ее порогом. А женская часть больничного персонала удивлялась, почему я не преударяю за женщинами-коллегами. Только слепой не заметил бы улыбки и взгляды, которые они на меня порой бросали, но это я их интриговал. Увы, меня не привлекают женщины-врачи и медсестры. Я не могу отделаться от ощущения, что от них веет антисептиком и формальдегидом. За дверями госпиталя я предпочитаю превращаться в обычного человека и забывать о сизифовой борьбе медицины со смертью. Мне больше по душе девушки легкомысленные, пышущие здоровьем, веселые и, главное, не ищущие замужества. Этот принцип я нарушил только единожды. В Гондурасе я приударил за медсестрой. Меня соблазнили не только прелести Мэрджери, хотя им следовало отдать должное, сколько легкомыслия и жизнелюбия Латинской Америки. Мы оба оказались в Гондурасе в составе врачебной миссии. Сидели рядом на старой какамайке, списанной еще из советской авиации. Самолет не снялся из Сан-Педро, Соулы, в ла городок на берегу океана. В ла перевалочном пункте для нескольких каналов наркотрафика, были красивая гавань и центральная площадь в испанском стиле, отстроенная на деньги Евросоюза. А дальше тянулись трущобы, по которым деловито разъезжали лимузины с хмурыми молочками за темными стеклами. Весь американский медперсонал поселили в гостинице с пышным названием «Гранд-отель Парис». Возможность оценить фигуру медсестры Марджери Пирс представилась в бассейне отеля. Вечером в баре мы вместе распевали местное пиво сальвовида. Мэгги заявила, что по-испански это значит «спасательный круг». А я уже счастливо захмелевшись, заявил ей, что мой спасательный круг – это сама Мэгги. Она в самом деле оказалась девицей веселой общительной. Ее присутствие обещало украсить эту поездку. Для меня такие врачебные миссии были наверное одними из самых важных в жизни. Я ведь выбрала медицину, мечтая стать врачом без границ, лечить нуждающихся Африке и Латинской Америке. В интернатуре мне довелось побывать в нескольких добровольческих врачебных миссиях в странах третьего мира. И я твердо намеревался сделать эту деятельность основной. А поскольку Гарвард, моя альма-матер, готовил нас не только к ромсанию человеческих тел, но и прививал своим птенцам научное любопытство, высокие амбиции и ощущение ответственности за все человечество, я воображал, что в свободное от спасения мира время буду заниматься исследованиями и двигать вперед науку. Но сложилось иначе. Как назло, в конце специализации мне предложили работу в престижной и успешной частной клинике в Беверли-Хиллз с перспективой партнерства. От такого предложения не отказываются. Я тоже не устоял. Хирург не может держать клинику без больницы. Поэтому, чтобы иметь привилегии, иначе говоря, право оперировать в частных больницах в хорошем медицинском центре, два дня в неделю я тянул лямку в Рейгане при университете в Калифорнии. Медицинский центр имени Рейгана был одним из самых лучших в мире. Так что, хоть я и не стал леп врачом шаха, профессиональных достижений стыдиться не приходилось. Но того обстоятельства, что я совершил выбор, руководствуясь материальными соображениями, я стыдился. Свой похожий на корабль дом я впервые увидел на велосипедной прогулке. У дороги торчала табличка «Продается», и это гордое, устремленное ввысь строение с первого взгляда меня пленило. Банк охотно дал кредит хирургу с частной практикой чего не сделали бы для врача без границ. И я приобрел эту виллу, сам до конца не осознавая, какие возможности дает моя работа. Тесла модели X, электро, автомобиль, угрожающий отправить двигатель внутреннего сгорания в музейные залы, к печатной машинке, зеркальному фотоаппарату и магнитофону тоже был куплен в кредит. Разумеется, мальчишество, но как удержаться от соблазна, почувствовать себя в одном ряду с Сергеем Брином и Илоном Маском? Теперь за все приходилось расплачиваться, а это значит, что жертвами Эббола придется немного подождать. Гарвард со мной крупно промахнулся, получив всего-навсего еще одного успешного хирурга-плейбоя с частной практикой. Совесть и память о благородном прадеде не давали покоя. Пришлось договориться с совестью, что она простит меня, если в придачу к американцам я буду бесплатно лечить людей в третьем мире. А в Мэге мне сразу понравилось, что она тоже постоянно чувствовала в такого рода поездках. Окончательно же расположили в ее пользу отличные ноги и исключительное чувство юмора. Мэгги заливисто смеялась каждой моей шутке. В этой глухомане даже вечно соперничающие врачи и медсестры не могли не сплотиться». С утра мы все вместе завтракали, потом автобусик доставлял всю команду в больницу, когда-то построенную в этой банановой республике всемогущей корпорацией United Fruit, для работников своих плантаций. Днем я делал мелкие операции щитовидки, грыжи, разбирался с несложными случаями. Зайчьи губы, магия подбирала слуховые аппараты в клинике ухо-горло-нос. Вечером после общего ужина мы оба небрежно оказывались в баре. Неудивительно, что в какой-то момент мы оказались в постели. А легкость, с которой это случилось, я не посмела отнести насчет собственной неотразимости. Для меня это было частью того, что случается в путешествии и не имеет отношения к повседневной жизни. В лос нам было прекрасно. Я водил ее гулять по променаду, и это само по себе было захватывающим приключением, потому что для гринга ходить по этому городу с красивой женщиной оказалось рискованно. Все оставшиеся вечера мы провели в барах. Сначала в том, где собирались американские экспаты, а потом, когда мне надоели американцы, нашли докаденскую дискотеку. По вечерам в этом вертепе играли какие-то длинноволосые полураздетые типы. Один раз на танцплощадке нас застиг дождь. В другой вечер мне пришлось защитить Мэгги от назойливых приглашений местных парней. Не знаю, чем я упивался больше, атмосферой опасности или собственной ролью защитника. Мэгги была счастливой, какими бывают все девушки в начале нового романа. Она говорила по-испански, остальные мужчины в миссии в барах мне слегка завидовали, так что я не сомневался, что мне крупно повезло. За трудовой неделю мы наградили себя уикендом с нырянием. Вся группа погрузилась в самолетик с раздолбанными сиденьями и вылетела на остров Руатан. Такси промчало мимо роскошных многоэтажных гостиниц и высадило нас в крохотном поселке Вест-Энд с одной единственной немощенной улицей и разноцветными фанерными домиками в широколистных зарослях. Я поселился на отшибе в райски прекрасной конечности лагуны, таким, наверное, был Киевест во времена Хемингуэя. Узкий песчаный спуск к океану, по тропке в банановых зарослях, тишина, которую нарушают только крики птиц, одиночество, лопасти вентилятора, над кроватью с сетчатым пологом, ночные ныряния. Но со мной в моем раю оказалась моя Ева, Мэгги поселилась в моем бунгало. Это выглядело как само собой разумеющееся, у меня не хватило духу воспротивиться. С каждым днем она становилась все утомительнее. Маги любила болтать, смеяться, слушать громкий рок. Я предпочитал плавать, нырять, читать и наслаждаться одиночеством, ставшим таким притягательным с тех пор, как она оказалась недоступным. Нет, я понимала, что бедняжка ни в чем не виновата и не мог не считаться с ней. Чем меньше удовольствия я получал от ее общества, тем сильнее становилось чувство вины. Поэтому вместо ночных ныряний я безропотно таскался с ней на дискотеку, которую устраивали на огромном помосте в конце длинного пирса, вместе с прочими туристами смотрел в спортбаре трансляции европейского футбола и ужинал в ресторанах с остальной компанией. На ночь я по ее требованию закупоривал все окна и включал кондиционер, хотя предпочел бы слышать во сне звуки тропической ночи. Посреди залива на двух якорях дрейфовала заброшенная яхта. Мы залезали на палубу по веревочной лестнице и загорали там. К мачте был привязан канат. Если как следует раскачаться, можно было, как на тарзанке, спрыгнуть с верхотуры в море. Как-то к яхте подплыли две девушки-англичанки. Я помог им забраться и с удовольствием болтал с ними, пока не заметил, что Мэгги скисла. Так я догадался, что я при Мэгге и другие девушки для меня недоступны. Тогда я окончательно понял, что этот расклад, доступ к одной в обмен на воздержание от всех других, меня не устраивает. Не потому что я такой ненасытный, а потому что хочу быть свободным. Я честно выполнил все, чего требовала Мэгги в качестве расплаты за романтическое приключение. Поездка была испорчена, но для меня все закончилось в Гондурасе. По прилете в Лос-Анджелес я твердо намеревался вернуться к обычной жизни. У Мэгги были иные планы. Она сочла, что я поступил с ней непорядочно, использовал и бросил. Она хотела знать, почему. Попытка охладить ее пыл рациональными объяснениями оказалась такой же успешной, как попытка охладить Кока-Колу в морозильнике. Мэгги взорвалась. Для меня она была славной, милой девушкой, одной из многих. И так я это и хотел оставить. Ей же я совершенно ошибочно показался то ли единственным, то ли лучшим из того, что на тот момент имелось. И она хотела, чтобы я стал последним. Меня грызли ощущения вины и злость на самого себя. Ни о том, ни о другом нельзя было встроить счастливый брак. С тех пор у меня на работе появились недоброжелательницы. В больнице за мной закрепилась репутация бабника, а сам я поклялся никогда больше не смотреть на женщин-коллег глазами голодного самца. Правда, с тех пор, как в операционной появилась хорошенькая врач-интерн из России, Екатерина Соболева, мне все чаще приходилось напоминать себе об этом обещании.